Ульяна Соболева. Легенда о проклятых. Непрощённая. Книга вторая. Ты песню о ней не пой в ночи. Когда плачет она, наступает тьма. Ты имя её никогда не кричи. Замерзает от слёз ее вода. Ты в глаза, Маалан, не смотри, не смотри. В волосах ее мертвые вьются цветы. Ты прости ей грехи, прости, прости. Она плачет о том, что не знаешь ты. Глава первая. Адея.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 Я мечтала от него избавиться и сбежать, а сейчас уходила все дальше, от Адвера, и понимала, что меня тянет назад. Невыносимо и больно тянет обратно. С каждым шагом, надрыв до адской боли внутри, я сдерживаюсь, чтобы не побежать.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 Пальцы трогали и трогали его улыбку, оскал смерти, который казался таким чудовищным, который ввергал людей в суеверный ужас и панику. После меча Ода Первого никто и никогда не выживал. Только восставшие из мертвых могли носить такие шрамы. Но я не верила в восставших. А люди были слишком зомбированы легендами и поверьями.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 малан или Адея де Свияр. Мне казалось, что каждая из них по-своему настоящая. Одна оплакивала свой народ и каждого погибшего воина, а вторая билась в агонии на груди умирающего волосара и проклинала войну и вражду двух государств. Проклинала себя за то, что смогла сдержать клятву, данную своему народу. Я тогда бросилась прочь из комнаты, вниз по ступеням в келью сивар умолять дать ему противоядие. Отчаяние сводило меня с ума. Я валялась у нее в ногах, впиваясь в железные прутья пальцами и предлагала взять взамен что угодно, даже мою жизнь. А она качала головой и говорила, что это невозможно. Она не посмеет тронуть Ниаду. Баортка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 Разве не стояли бы между нами реки крови, убитый брат и мои растерзанные войны. Разве не дала я клятву уничтожить проклятого Миида при первой же возможности? Слишком многое стояло между нами и будет стоять всегда. Мы враги и останемся ими навечно. Это впитано с молоком матери. Уходи, я сказала. «Уходи! Все не такое, как тебе кажется, а Севар не имеет права говорить. Поздно теперь! Прочь отсюда! Прочь из волоса!» Севар трясла грязными сальными волосами и тыкала указательным пальцем на выход из кельи. «Я убила его!»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 Ведьма сделала шаг к решетке, и её белёсые глаза вдруг стали затягиваться черной пеленой, заменившей туманную светлую. Разве Сивар не хочет жить? Севар сделала всё для Ниады. Севар преданная слуга Иллина. Севар дала Ниаде то, что она хотела, а значит, то, что хотел Иллин. По коже пробежали мурашки. От понимания она знала. Она предвидела мой поступок. Я прижалась к решетке и прошептала. «Чья слуга?» «Что ты несешь, старая ведьма?» «Если он умрет, твоя смерть будет в сотни раз мучительней. Я клянусь тебе, ты не спасешь меня. Я останусь здесь». А ты вместе со мной, и твой Илин, или кому-то там поклоняешься, сожжет тебя заживо. Сивар здесь ни при чем. Она будет молчать. Неада сама сделала свой выбор. Она не смотрела на меня. Беззвучно шептала свои молитвы и проклятия. Я изо всех сил дернула решетку. «Дай мне противоядие, заклинаю!» «Я должна убедиться, что он жив, и я уйду, клянусь, уйду! Ты ведь этого хотела, чтоб я ушла!» Ведьма запрыгнула на решетку, как дикое животное, цепляясь когтями за сетку и дыша зловонием мне в лицо, но я даже не пошевелилась. «И тогда ты уйдешь? Клянешься? Не лги, старой Мадоре! Клянусь, я уйду!»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 Обретут свободу. Легенда сбывается? Быть этого не может. Так гласило пророчество Ягора, Великого жреца, да упокой звезды его душу. Но никто не верил. Его считали безумцем, а они кровавые. Твои слезы. Облизала палец и склонила голову на бок. Ее глаза вдруг приобрели самый обыкновенный янтарный цвет, заставив меня вздрогнуть от того, что ведьма впервые посмотрела прямо на меня. «Свобода!» — зашипела она, раскачиваясь на решетке в каком-то жутком танце, а потом вдруг снова впилась в меня осознанным, цепким взглядом. «Есть способ!» Только связь эту между вами Уже будет не разорвать никогда. Запомни, никогда. Вечно привязана к нему будешь, Добровольно, и не будет вам покоя Обоим ни на небе, ни на земле, И вместе не быть никогда. Быть от боли станешь, проклятая И никем не прощенная, даже им.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 Легенд? Я никогда в это не верила. Люди слишком суеверны, а Баорды вообще безумны. Илин: Где он? В каком углу этого проклятого мира прячется? Никому я не принадлежу больше. Согласна. На тонких губах-прорезях появилась жуткая улыбка. Она разделила лицо ведьмы напополам, как порез лезвием кинжала. В приоткрытой пасти шевелился кроваво-красный язык. Я невольно содрогнулась от волны омерзения. Баортка предвкушала что-то неизвестное мне. Она тряслась от этого предвкушения, и ее глаза сверкали в темноте, как у бешеной кошки. Кровь неады. Отданная добровольно сделает ее рабой того, кому дала испить ее, привяжет навечно, намертво, скрипит древним ритуалом хозяина и рабу его. Кровь неады священна, и отдать ее она может только повелителю своему». Истинный страшный грех отречения от Иллина Признать господином иного И быть проклятой Каждой тварью на земле и на небе. Пятикнижье — первая строфа седьмой песни. Спасибо, — пробормотала я, Бросаясь прочь из скельи и слышав догонку, Проклятой! Станешь проклятой. Помни, Севар предупредила, Севар честная. Я тронула пальцами повязку на запястье, влажное. Все еще кровоточит. А перед глазами.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 Из разобранных камней мальчишка юркнул в него, А я за ним, чувствуя, как сердце бьется в горле Все быстрее и быстрее. Оглянулась таки на окна замка, Лихорадочно отыскивая огни в комнате Рейна. Но весь замок погружен во мрак. Над шпилями из-за туч пробивается тусклый свет полной луны. Где-то завывают волки и лают собаки. Обернулась к мальчику. Стоит.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 покалывает кожу и сердце, больно отрекаться добровольно, больно ломать себя и сжигать эмоции, безжалостно засовывая их в раскаленные щипцы терпения. Но больней всего осознавать, что совсем не этого хочешь на самом деле, а слово «долг» свинцовый гирий давит надежду, превращая ее в осколки и жалкие крошки, которые разметает ветром Жестокой реальности. Где-то со стороны замка Раздался громкий волчий вой, И я остановилась. Сердце на мгновение замерло, Защемило в груди, Засоднило рана на запястье, И я невольно зажала ее пальцами, Слушая, как переливается По ветру жуткий вой, От которого кровь стынет в жилах. Мальчик, наоборот, пошел еще быстрее. Я выдохнула и побежала за ним, приподнимая длинные юбки и проклиная неудобные сапоги. В душе мрачная темнота, понимание, что бросило там на растерзание и Маран, и Галя, теперь их никто не пощадит, раздерут на части. Рейн накажет их за мой побег и за мое предательство. Сотня лосаров за каждое мое нет. И я не думала, что он сможет жалиться над ними теперь. Внутри что-то болезненно дернулось, Я остановилась, медленно поворачивая голову к замку. А что, если я все делаю неправильно? Что, если я могла поступить иначе? Что, если послать всё к Саанану и вернуться обратно? От бешеного желания сделать это свело скулы и застучало быстрее сердце. Меня окатило ледяной волной странного предчувствия, осознание чудовищной ошибки, и в тот же момент я увидела перед собой Лютера. Он наступал на меня с опущенной головой, загребая рваными ботинками снег. Ты как здесь оказался? Ты же! Нахмурилась, бросила взгляд назад. Он же был достаточно далеко от меня, и внутри все похолодело. Там, в нескольких метрах, Ближе к лесу еще один лютор шел вперед, а этот стоял рядом, не давая возможности сделать шаг назад к замку. Луна вышла из-за туч, вытягивая тени от стены по белому, сверкающему полотну, и крик застрял у меня в горле. Лютор тени не отбрасывал. Он медленно поднял голову, И я задохнулась, увидев пустые черные глазницы. Бросилась прочь, спотыкаясь, стараясь не упасть в снег, к лесу. Затем, за первым лютером, от ужаса по спине, покатился градом холодный пот. «Лютер!» — крикнула я. Но тот первый даже не обернулся. И я, захлёбываясь собственным дыханием, увидела, что и он не отбрасывает тень. Бросила взгляд назад. И в ужасе закричала, их было уже пятеро, одинаковых люторов. Они шли на меня сзади, загоняли в лес, молча, равномерными шагами, все так же опустив головы страшной походкой слепцов. Свернула в сторону к деревьям, задыхаясь, стараясь не оглядываться и не смотреть вперед, только бежать, спотыкаясь, подворачивая ноги. Ни одной разумной мысли, ни одного объяснения, только ужас, первобытный и дикий ужас. В лесу меня окружил мрак, заставляя громко всхлипывать и резко оборачиваться по сторонам. Снова бежать, натыкаясь на деревья. Никогда в своей жизни мне не было настолько страшно. Мне казалось, я слышу тихие шаги люторов за спиной и волчьей вой вдалеке. Сухие ветки впиваются в капюшон и в ноги, выдирают мне волосы, хлещут по лицу, оставляя кровавые царапины. Это похоже на кошмар, на самый жуткий кошмар из всех, что я когда-либо видела. Оглянулась и закричала. Они больше не походили на Лютера. На меня двигались тени. Они отделялись от деревьев и медленно ползли в мою сторону, подбираясь все ближе, растекаясь по снегу, как чудовищная адская паутина. Я снова бросилась бежать. В тишине слышно только мое рваное дыхание и биение сердца в ушах. Осознание ослепляет яркими вспышками. Меня заставили выйти за стену, чтобы отдать им. Меня обманули. Кто-то хотел, чтобы я это сделала. Кто-то также позаботился о том, чтобы мне в этом не помешали. Пальцы лихорадочно нащупали кинжал в кармане плаща, а умом я понимала, что это совершенно бесполезно. Те, кто меня преследуют, не люди — Я не смогу им навредить. Они лишь загоняют меня куда-то вглубь леса, чтобы убить. И когда я выскочила на берег озера, то поняла, что это конец. Дальше бежать некуда. Озеро напоминало зеркало в рамке из насыпи, снега и грязи. Треснувшее зеркало, изломанное уродливыми шрамами. Посмотрела на тонкий лед и на туман, скользящий над мерзлой водой, а потом снова на тени.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 Ни звери и ни не люди. Некто из самых темных глубин неизвестности. То самое зло, о котором говорят шепотом и боятся верить, что оно существует. А потом они все замерли. И я увидела, как медленно поднимается дыбом их шерсть. Увидела, как они пригибают головы, прижимая уши.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 Гайлары оглушительно зарычали, но его рёв перекрыл их голоса. Из-под длинных когтей вырвались комья снега и грязи. Тяжело дыша, и дрожала всем телом, леденее от панического ужаса. Потому что этот был слишком близок ко мне. Ему нужно было всего лишь обернуться и сомкнуть челюсти у меня на горле но он не оборачивался, ощетинившись, смотрел на своих собратьев. Я увидела, как один из гайларов сделал шаг вперед, и черный волк приготовился к прыжку, нагнув голову. Под шерстью бурлили массивные мускулы, заставляя щетину волнами перекатываться по огромному телу вдоль хребта, Поднимая ее дыбом, один из волков метнулся в мою сторону, но черный преградил ему дорогу, наклоняясь ниже, расставив массивные лапы с утробным рыком, от которого по телу пробежали мурашки. Тени подняли беспалые руки, и свора волков бросилась на черного одновременно. Они сцепились жутким клубком, с оглушительным рычанием и воем, хрустом и клацанием челюстей. Снег окрашивался в ярко-алый цвет. Я не знала, что происходит. Мне казалось, что это кошмар в кошмаре, и монстры убивают друг друга за право сожрать меня первыми. Я невольно следила, как мелькает среди бурой и светлой шерсти лоснящаяся и синя-черная. А шметки мяса и шерсти летели в разные стороны. Задыхаясь, я видела, как черный волк со стервенением перегрызает горло и грудные клетки других волков, как выдирает оскаленной пастью сердца и по жуткой морде ручьями стекает кровь. Хотела бежать, но едва сделала шаг, как черный метнулся ко мне с громким рыком, оскалив окровавленную пасть. Рыдая от ужаса, я замерла на месте и тут же увидела, как ему на спину бросились несколько гайларов, впиваясь в холку, раздирая шею. Он мотнул массивной головой, стряхивая с себя тварей, а я вдруг почувствовала, как по ладони застроилось что-то горячее. Опустила взгляд и в ужасе увидела, как по пальцам стекает кровь из-под мокрой насквозь повязки. Я зажимурилась, сжимая запястья, умоляя себя проснуться, прийти в себя от кошмара. Это не может происходить на самом деле, этого вообще не может происходить, но звуки ломающихся костей и чавканья плоти сводили с ума своей реальностью, заставляли вздрагивать от каждого воя или рыка. Мне почему-то казалось, что если они убьют Черного волка, умру и я. Когда все наконец-то стихло, я все равно боялась открыть глаза, так и сидела в снегу, сцепив пальцы тяжело и рвано дыша. Подняла взгляд и судорожно всхлипнула. Все усыпано ошметками мяса и конечностей, разодранными тушами и внутренностями. Тени исчезли. Я сидела в окружении мертвых гайларов и крови, она ручейками стекала в озеро, расплываясь по снегу чудовищными узорами. Медленно поднялась с колен, двинулась в сторону леса, стараясь не ступить в кровь, а потом меня беспощадно затошнило. Я закричала, закрывая рот двумя руками. Вместо волчьих лап в снегу валялись человеческие руки и ноги, а туши слишком напоминали развороченные людские тела. Обезумев от ужаса, я бросилась вглубь леса, но ноги не держали меня, колени подгибались, а еще я понимала, что чем глубже уйду в лес, тем сложнее будет из него выбраться». Я села на снег, прислоняясь спиной к стволу дерева, размазывая по щекам слезы. «Пусть наступит рассвет, и все исчезнет! Пусть я проснусь и никогда больше не увижу этого снова!» Вздрагивая и всхлипывая, прислушивалась к малейшему шороху, вскрикнула, когда увидела черного волка, показавшегося из-за деревьев. Он шел ко мне а я вжалась в дерево и не сводила с него расширенных от ужаса глаз, пока он не поравнялся со мной, глядя мне в глаза, обнюхивая мое лицо, заставляя замереть и не шевелиться. Шаршавый язык лизнул царапину на щеке. Волк ткнулся носом мне в шею, продолжая нюхать мою кожу и волосы, а потом задрал окровавленную морду вверх и громко завыл. Триумфально с переливами. Я понимала, что означает этот вой. Он победил. Но что нужно победителю? Не сожрет ли он свою добычу, за которую так жестоко дрался с собратьями? Волк медленно опустился в снег, к моим ногам и положил окровавленную морду мне на колени. Заледеневшие руки обдало жаром его дыхания. Он смотрел на меня страшными зелеными глазами, И из приоткрытой пасти вырывались клубы пара, согревая мне ладони. Медленно закрыл глаза, а я растерянно рассматривала глубокие раны у него на шее и на морде, поверх старых шрамов. Я его узнала. Это был мой волк, тот самый, что спас меня от баордов. Вот он, рваный шрам на его пасте до самого уха. «Кто ты?» Он пошевелил ушами, но глаза не открыл. Я слышала, как тяжело он дышит, видела, как кровоточат рваные раны у него на шее. «Почему ты мне помогаешь?» Осторожно провела пальцами по его голове, и он вздрогнул. Вдалеке послышался топот копыт и мужские голоса. Они говорили «Новолазском».